Глава одиннадцатая. Затерявшийся в толпе. Джос Венсон! Одновременно воскликнули Бэс и Джордж. Где? Вон, переходит дорогу, указала Нэнси. Мужчины все не рубашке. Не упускайте его из виду ни на секунду. Мы должны за ним проследить. Машины впереди снова тронулись, и Нэнси переключила все внимание на дорогу, а Бэс с Джордж наблюдали за Джос Венсоном. Им удалось проехать за ним целый квартал, после чего Джордж сообщила, что он свернул за угол. Нэнси остановилась на красный свет светофора, а когда, наконец, свернула на боковую улицу, мужчина уже ушел далеко вперед. «Быстро же он ходит», — заметила Бесс. «Мы можем упустить его из виду, если не будем внимательны». Улица оказалась узкой и кривой, Неподалеку дети играли в мяч, поэтому Нэнси была вынуждена вести машину крайне осмотрительно. Джосс Вэнсон вновь свернул на еще более узкую и довольно темную улицу. Нэнси поспешно подъехала ближе, но тут же снова потеряла мужчину из виду, поскольку он свернул в переулок. «Он знает, что мы за ним следим?» — удивилась Бесс. «Не думаю», — ответила Нэнси. «Перехватим его на следующей улице. Я вижу, где кончается переулок». Переулок был завален мусором, жестяными банками и коробками, и Нэнси не хотела рисковать шинами. Развернув машину, она вернулась на дорогу, обогнула квартал и выехала на противоположный конец переулка как раз вовремя, чтобы заметить Джо Свенсона, направляющегося к одной из главных улиц Стэнфорда. «Теперь мы его догоним», — уверенно произнесла Нэнси. Не успела она это сказать, как девушки заметили, что дорога впереди них огорожена. Тротуары были заполнены пешеходами, а полицейские разворачивали автомобили на боковые улицы. «Что там еще?» — нетерпеливо спросила Нэнси. «Наверное, парад», — предположила Джордж. «Именно туда направился Джос Венсон. «Мы его точно потеряем», — простонала Нэнси. Как она и предсказывала, мужчина затерялся в толпе. Полицейский жестом велел Нэнси повернуть направо И ей пришлось подчиниться. При первой же возможности она остановила машину, и девушки побежали обратно. Они всматривались в наблюдавшую за парадом толпу людей. Но все было тщетно. Джос Венсон как сквозь землю провалился. «Если бы только не перекрыли улицу...» — сокрушалась Бес. «Признаю это безнадежно», — медленно произнесла Нэнси. «Лучшее, что можно сделать, — это вернуться завтра» и попытаться найти Свенсона. Девушки вернулись к машине. По дороге в Ривер-Хайтс Джордж заметила. «Если Джо Свенсон работает на заводе «Уэстин», почему его имени нет в отделе кадров?» «Может, мы все-таки ошиблись», — сказала Бесс. Нэнси с минуту молчала, а потом заявила. «Девочки, у меня есть предположение». «Какое?» — спросила Джордж. Тот Джосс Вэнсон все же работает на том заводе. «Но там никого с таким именем не значится», — возразила Бэс. Нэнси улыбнулась. По каким-то своим причинам он мог использовать другое имя. «Какое, например?» — заинтересовалась Джордж. Дал, ответила Нэнси. «Девичью фамилию его матери», — подхватила Бэс. «Нэнси, ты просто гений». «Не хвали меня, пока моя догадка не подтвердится», — предупредила Нэнси. «Может, позвонить мистеру Уэстону и спросить?» «Нет, Бесс, не хочу, чтобы Джо Свенсон начал что-то подозревать. Если он работает под вымышленным именем, то, скорее всего, что-то скрывает. Представьте, что будет, если он узнает, что кто-то наводил о нем справки. Свенсон в таком случае может сбежать». «Ты права», — согласилась Джордж. Скрипя сердце, девушки поехали обратно в Риверхайтс. Увидимся завтра, сказала подругам Нэнси, развезя их по домам. Вернувшись к себе, она обнаружила дома, поджидавшую ее Ханну Гроя. Нэнси, тебе пять раз звонил Нэт Никерсон. С улыбкой сказала Ханна. Кажется, он хочет пригласить тебя на танцы. Кто-то из студентов решил сегодня устроить вечеринку, и Нэт просил, чтобы ты ему перезвонила. Я записала номер телефона». Сердце Нэнси бешено колотилось, еще когда она набирала номер. «Конечно же, она согласна». «Отлично», — сказал Нэд. «Я уже не надеялся. Ты будешь готова через час?» «Постараюсь», — ответила Нэнси. Набивая веселый мотивчик, Нэнси быстро разделась, приняла душ и уже через пятнадцать минут была готова. «Ты прекрасно выглядишь, Нэнси» похвалила ее миссис Гроин. «О, благодарю!» Нэнси посмотрелась в большое зеркало, бледно-зеленое шифоновое платье и очень шло, а золотистые вечерние туфли выгодно подчеркивали стройный силуэт. Все еще весело напевая, Нэнси спустилась вниз, держа в руках белую накидку. Спустя несколько минут прибыл Нет, и они уехали на его машине. Сначала они поговорили о разных пустяках, а потом Нет спросил, «Нашла ли Нэнси поджигателя?» «Нет. А ты что-нибудь узнал?» «Только то, что прочел в газетах», — ответил Нэд. «Во-первых, миссис Рейболт находится на грани нервного срыва. Она твердо убеждена, что ее муж погиб при пожаре». «Однако полиции пожарные так не считают», — заметила Нэнси. «У меня есть еще одна интересная новость. Полиция разрабатывает новую версию. Они скрывают от всех...» Какую-то зацепку, с помощью которой надеются поймать преступника уже в ближайшую пару дней. «Возможно ли, что полиция подозревает Джо Свенсона?» — подумала вслух Нэнси. «Если его арестуют, я ничем не смогу помочь его семье». «Ты говоришь загадками», — шутливо пожаловался Нэд. «Почему полиция должна подозревать мистера Свенсона? Не хочешь посвятить меня в свою тайну?» Нэнси рассмеялась. «Может, тебе не стоит так настаивать, Нед? А то вскоре можешь обнаружить, что уже вовсю занимаешься расследованием». «Я к твоим услугам», — быстро ответил Нед. Понемногу Нэнси рассказала ему все подробности. Когда она закончила, Нед произнес. «Ты проделала огромную детективную работу. Ну что ж, удачи завтра. Хотелось бы отправиться с вами, но я вынужден уехать на весь день с отцом». Нэнси с Недом подъехали к нужному дому Гости в такт подпевали строчки популярных песен, рассмеявшись, парочка взлетела по ступенькам. Нэнси не знала никого из гостей, но они ей сразу понравились. Все парни и девушки показались ей умными и веселыми, и она быстро почувствовала себя частью их компании. За длинным обеденным столом справа от нее сидел очень забавный парень, Фил Робертс. Он рассказал несколько смешных правдивых историй о странных письмах привлекших внимание почтальонов. «Откуда ты узнала об этих письмах?» спросила Нэнси, когда смех утих. «Мой отец работает начальником почтового отделения в Стэнфорде», объяснил Фил. «Он мне рассказал». Нэнси тут же подумала. «А не слышал ли Фил о чем-нибудь таком, из-за чего миссис Свенсон не получает писем от мужа?» Нэнси потребовалось почти пять минут, чтобы незаметно задать этот вопрос. Наконец она спросила. Если кому-то не доставили почту, какие на то могут быть причины?» Фил улыбнулся. «Насколько я знаю, таких причин две. Первая, если человеку никто не пишет. А вторая, если его письма крадут». Он внимательно посмотрел на Нэнси. «А почему ты об этом спрашиваешь?» «Потому что я знаю кое-кого, кто должен получать письма, но не получает. Если в конвертах были деньги или чеки, их могли украсть». Некоторые воры так бы и поступили. «Слушай, Нэнси, я тебе кое-что скажу. Это вроде как секретная информация, но, думаю, она может помочь твоему другу». Нэнси навострила уши.